Эмилии умчались дальше на восток, набрав всю свою бешеную по сравнению с моей горизонтальную скорость и в набор высоты. Привычная манера действий для них. И для меня привычная в их исполнении. Теперь обойдут, снова набрав скорость и, надо думать, вплотную займут со мною. Поскольку, похоже, поняли, стихоходом только через мой труп. Но бомберов же предпоследняя тройка уже бросает, остальные выстроились с колонной на восток. Успеваю оглядеться. Пара худых реально уходит на запад за ведущим шлейф. Ещё пара представлена дымными хвостами разных уровней роскошности, но одинакового значения. Оставшаяся пара немного затормозилась, набирая высоту. Селекторное на совещание в верхах У них, насколько помню, рация нормальная. Но сговой штурм как бы поскорее уcontraпупить шуструю крысу, оказавшуюся призубастой к тому же. Бомбёры уходят уже все. Последняя. Тьфу ты, я ж пилот, авиатор, блин. Крайняя, конечно же, тройка досбрасывает. Рыл по 10 на плоскость получается. Плюс мешки какие-то из дверей швыряют. Были припасы или что там ещё. С этой высоты видно даже, как приземлившийся без суеты, погасив купола устремляется к грузовичкам. Откуда пускают ракеты? Вот так вот с неба в бой. Живая иллюстрация, хоть сразу в кинохронику или учебный фильм. Доводилось, кстати, так вот сниматься, перету peer ещё занятия. Собственно, худым здесь особо ловить уже нечего. Дело сделано, разве что бомберов прорядить. А машинка моя, ох, да чего ж хороша! После чайки будто отягощение с конечностей сбросил. Резкая, динамичная, еще б скорости ей с вертикальным маневром, так и желать бы нечего, но, увы. Пара фрицев, похоже. Раздумнала меня чехвостить. Ходят по верху, выказывая намерение атаковать тушечьей вперёд тебя по своему бомбёрскому обыкновению, сразу же принявшись набирать высоту. Зачем? Наверное, лучше бы наоборот, к земле, тогда хоть снизу не смогут атаковать. Худые действительно рванули вдаль, в голову колонны зเวниев. Почти не видно их, я следом Но они быстрее на недобрую сотню км в час шуткали. А со снижением так и вовсе жму, но не успеваю. Сейчас начнут головные корабли и жечь. А нет, вертаются. Понятно. Четверка чаек с совершенно недвусмысленными намерениями с востока. Ага, решили здесь отыграться. Но здесь-то и шачок. Один — это, конечно, не четверка чаяк, но это мой и шачок. Эмилии проскакивает над правым ТБ из третьего с конца звена ножницами. Не успеваю. Обошли по широкой дуге. Я же, хотя и быстро, боевой разворот прошел, но скорость, скорость не хватает. Вот так бы прямо сам себя зубами за воротник протащил. на подобие того барона, да никак, слабо. Прошлись чуть с запасом, набрали в сторонке высоту и снова на головной этого же звена. Порезвиться, значит, решили. Издалека слева ракурсн сзади на три четверти в пикировании. Я опять в разворот и снова не успеваю. Вижу Как по широченным плоскостям огнём расплескиваются хлещущие трассы, и успевали лишь отсечь им своими трассами путь в возлюбленную вертикаль. Худы натурально ныряет в унисы, Гоша. Ну до чего же люблю я тебя, милой, чисто платонически, разумеется. Умный Гоша ушёл под предыдущее "Зенот тебе", и как бывало уже, аккуратненько этот при считав обстановочку, выскакивает оттуда невидимый, не имеем ни даже поначалу мне. Ещё бы и довернуть. Прохиндей успевает и это, высетить в себе оптимальный ракурс целей. Ведущий мессер, показалось, аж затрясся, задрожал весь, будто утратив на секунду чёткость очертаний. И тут же скрылся в мутном облаке взрыва. осыпающимся вниз обломками в дымных следах. Ведомому тоже досталось, от Ждана, надо думать, но не фатально. Однако запаниковал, заметался по небу и выскочил аккурат под меня, под движок широченный и огромадный, за которым ни черта не видно. Ручка от тебя никуда не денется. «О, точно!» выползает из-под капота метрах в 30 всего видно, что покоцанный, но без дымных полос пока впрочем, почему пока? Не судьба ему, похоже, узнать целы ли системы, потому что с 70 уже метров мы не промахиваемся во всяком случае при таком тара курсе. Даже попытающийся маневрировать цели Пушки эти и правда просто чудо, как хороши. Поздоровавшись с качанием плоскостей с коллегами, набираю высоту. С запада никого. Не то ассы закончились, не то решили зря не суетиться. Наших пятеро, я, то есть в наборе высоты в смысле, и Гошина четверка в непосредственном прикрытии. Пара в голову ушла, пара в хвосте, колонны. Медленно уползающий на восток. Вот же тягомотина. Один ТБ, тот, что вначале подожгли, на аэродром сел. Бяла подляска. Там видны и правда наши. Уже погасился, только пар от него идет белыми хлопьями. Второй подожженный, с мощной полосой удушливо черного дыма следом, заходит на посадку. Правая плоскость и движок объяты пламенем. Третья же моя неудача, похоже, не утратила способность к полету и тянет к своим. Следом полоса, но цветная, серо-буро-малиновая, как Баваря говаривала. Где-то травит, но без пламени, может, и дотянет. Да и те, что сели, могут ведь и починиться еще. Читала в этих машинах всякие чудеса в этом вот роде. Механики на борту... Инструмента чуть не целая ремонтная мастерская. Сел, починился, а ночью к своим. Бензина авиационного там, небось, от немцев немало осталось. Мелькнула даже мысль и самому присесть туда. Мессер прихватизировать, типа махнул, не глядя. «Не, думаю, не стоит. Мессер мне, конечно, знаком, не по рассказам и картинкам». Во-рага желательно не только знать, но и прочувствовать рычагом до да педалями. Вот как в этот раз. Некуда им было деваться от гоши, чисто по пилотажным возможностям данной машины. К тому же, не видели они его. Это я догадывался, зная данного субъекта, и лётные характеристики Эмиля. Мудрен это же это занятие тебе сопровождать. на их скорости нельзя по времени не получится самое выгодное где-то 300 приходится вензеля выписывать головой крутя аки заведённый изнуряя глаза пустынней голубизной до да той и дело слепящей чаткой рассветным солнцем не для слабонервных занятие самые стрёмные можно так вот часов по 10 дзенки пялит, ни черта не обнаруживая, чтобы потом отвлечься на минутку, буквально, оставить вниманием задние сектора и микс пусть ссыпатся вниз, ни капельки, ни живыми уже обломками. А тут ещё вызов этот Матиева. Помнится, вызвали уже меня как-то в столицу, в Москву, то есть. Полагаю, далеко не единственного, но остальных не видел. сразу насторожился стрёмное значит дело будет впрочем ничего подобного прогулка на первый взгляд да и на второй поговорили с дядечкой в масках лоба на английском о том о сём и у дядечки инглиш безупречный просто но почему-то чувствуется не родной а родной у него русский пожалуй Потом передали, лично просил, чтобы именно того, очень щуплого молодого человека, который с ужасным ирландским акцентом. Акцент, как акцент в Ирландии так не говорят, ну и что? Главное большинство англичан из числа никогда не бывавших в Ирландии уверены, что ирландцы должны известняться именно таким вот экзотическим образом. Это наподобие как с адесским говором. В РФ многие полагают, будто знают, как говорят, истинные одесситы. На самом же деле, едва ли не у всех одесситов нормальный, вполне русский пронанс, почти не отличающийся от московского. Не, попадаются, конечно, экземпляры, но это уже скорее ради хохмы. Поторчал как-то в том чудесном городе. Без малого месяц вывели нас тогда из Бессарабии, но в Рашку пока не отправляли. Вышли натурально в город посмотреть. На следующий день Риголетто не вернулся, Саня, то есть Астахов. Какая-то там у него история в прошлом до меня ещё была, скуль по ходам в оперу на этого самого Риголетто, вот Джузеппа, как известно, Верди. Можно догадаться. Как он там умудрился, уж очень нетривиально отметиться, раз корякуха к нему прилипла. И еще с такой вот, на одну букву, модернизацией. Потом, пока рыгалет-то искали, пока нашли, пока искали тех, кто это сделал, пока работали, словом, аккурат где-то с месяца и ушло. За все про все. И попробовал бы нас кто-то раньше вытащить. но даже и не намекали. К тому времени криминал на Украине такой проблемой стал, что не привели Господь. Каким-то образом разузнав о столь дачной оказии, Юлия лично Кард была ждала. Не, ну не в личной встрече по трубе, конечно, телефонной. Насчёт поубавить одесских бандиуганов. И не только одесских. Поездить тоже пришлось. Заканчивали аж под Сочи. Кудепс-то, местечко там такое есть.